Глава 12 Следующие три недели даже для меня выдались адскими, причем с большой буквы. Мы с Лу выкладывались на полную, постоянно участвуя в спаррингах между собой. Каждый день, приходя в поместье в синяках, да, на удивление, девушка прогрессировала невероятно быстро и даже несколько раз смогла довольно сильно задеть, порезав своими кинжалами. Наши поединки проходили в трех направлениях – с оружием, без оружия и чередуя руки и ноги, используя только что-то одно. Хотя драки с оружием, по сути, таковыми не назвать, почти все время я обходился без него, изредка используя в сражении палку. Лу злилась из-за этого, но, отхватив несколько раз по заднице Оной, перестала жаловаться на то, что я обычно безоружный. Хоть ей и удалось несколько раз меня задеть, но выиграть ей ни разу не удалось. Опыт и умение сражаться голыми руками очень сильно решает. Плюс не стоит забывать о моем медном ранге, дающем мне перед ней огромные преимущества. Она пока таким похвастаться не могла. Фиалка упорно изучала полюбившееся ей боевое искусство, на наших вечерних купаниях, рассказывая о своих прогрессах в этом. Да, заниматься она не могла, но теорию поглощала бешеными темпами. Хитрый лис пока отмалчивался, и никаких неожиданностей с его стороны не происходило. Правда, я догадывался, в чем причина затишья. Еще почти в самом начале я уговорил его создать белые маски, которые будут отличительной чертой моих ребят. Только изначальный план был в другом. Я хотел самостоятельно их делать, но меня моментально огорошили. Для этого нужна аура, а это значит минимум четвертый ранг. Меньше даже пытаться не стоит, не получится однозначно. С моим первым мне пока рано об этом думать, поэтому пришлось доверять профессионалу. В дальнейшем, может, и переделаю самостоятельно, но пока придется довольствоваться этим. Глава обещал сделать их за месяц, и вот-вот, на днях, несколько масок поступит в мое распоряжение. Лу также не топталась на одном месте, и не только в занятиях боевым искусством. Ее собственная информационная сеть развивалась семимильными шагами. Совсем скоро с ее слов мы сможем получать довольно приличный кусок информации о происходящем за пределами клановой резиденции. С этим все отлично. Но вот с другой стороны, пока они нашлись те, кто могут оказаться полезными лично мне, как воины. Не думаю, что девушка сознательно никого не хочет видеть рядом со мной. В этом вопросе я ей доверяю. Впрочем, чего я хотел за неполный месяц поисков? Армию идеальных солдат, которые смогут по силе посоперничать с великими кланами? Смешно. Здесь сражение будет идти на совершенно другом уровне, а простой силой решить его не выйдет. Нужно подключать мозг и желательно деньги. Последние крайне сильно умеют развязывать нужные языки, да и многое другое. В любом случае, в перспективе их понадобится очень много и без них не обойтись. После испытания нужно будет заняться стабильным поиском дохода. «Сейчас мы стояли на том самом пятачке, где впервые глава показал мне, насколько я слаб, что не смог заметить его под самым носом. Ждали мы, естественно, нашего инструктора, обещанного дедом. Зная его характер и умение жестко подшутить, боюсь, нас ожидает не самая приятная личность». Еще потихоньку мне удалось более-менее освоиться в магическом искусстве, уделяя этому примерно час времени в день. Слишком много от меня ожидать не стоит, но накинуть на себя ускорение, укрепление тела или залечить небольшие раны – всегда пожалуйста. Только нельзя делать это на виду, иначе проблем не оберешься». «Неужели это и есть пресловутый наследник, сумевший перебороть проклятие рода?» Знакомый голос раздался сбоку. «Вот снова у меня не удалось даже почувствовать приближение человека. А он стоял от меня всего в нескольких метрах. И это был...» «Вижу, ты узнал меня. Удивлен». «Филин? Но почему?» «Филин Снайдер. Следующий глава клана Снайдер». Родовой герб мне совсем не нравится. Ледяной змей, душащий медведя. Такая иллюстрация могла иметь очень большой спектр смыслов, и все они были не самыми приятными. Почему старик решил поставить другого наследника мне в наставники? Вижу, ты удивлен, но в этом ничего удивительного. Мы поддерживаем дружеские отношения с Драковичем, И это вполне разумный ход со стороны твоего деда. Мы с тобой приблизительно ровесники, занимаем примерно одинаковое положение, находимся в союзе. Только ты после своей болезни всего медного ранга, а я уже на титановом. Думаю, тебе будет чему поучиться. Правда, только основам, ведь наше боевое искусство рассчитано на членов клана». «Поэтому в мою задачу входит вбить в тебя основы любым доступным методом. Понимаешь, к чему я клоню?» Его улыбка в этот момент мне совсем не понравилась. Очень уж мерзкая и неприятная. «Вот так сходу и не поймешь, это он злорадствует и ненавидит тебя? Либо это его способ подшутить такой?» «Тогда на церемонии, почему ты мне сказал те слова?» Спокойным голосом спросил я, не ведясь на его провокации. «Что тебе известно?» «Мне?» «Это я тебе скажу позже, если сможешь вернуться живым с испытания. В противном случае это просто не будет иметь смысла. Ты должен это понимать». Он повернулся, осмотрелся и кивнул своим мыслям. «Думаю, можем тренироваться прямо здесь». И, кстати, молодец, что не повелся на провокацию. Теперь его лицо было просто серьезным, без всякого рода ухмылок. Снова проверка. Кем они себя возомнили, что постоянно меня проверяют? Меня это потихоньку начинает выводить из себя. Только сделать я ничего с этим не могу. Это делается специально. Проверить, сломаюсь я под таким давлением или нет. Вполне обычная тактика с новобранцами в армии, когда постоянно будут ставить в довольно непростые и неловкие ситуации. Но даже если меня, бывалого бойца, это выводит из себя, то боюсь представить, каково другим в такой ситуации. Кстати, Лу. Девушка еле сдерживалась. Я прямо ощущал исходящий от нее гнев, и за маской явно моська с надутыми от гнева щеками и красным лицом. Смотрела на Филина она с неприкрытой враждой, даже не пытаясь этого скрыть. В принципе, сложно было это не заметить, поэтому он оказался возле нее и приподнял кончиками пальцев лицо кверху, посмотрев прямо в глаза. Такое я терпеть не собирался, в мгновение ока оказавшись возле него. При использовании магии мне не требовалось много времени на ее активацию, как и на произношение. От моего удара он увернулся, даже при использовании всего доступного мне арсенала, но стоял с немного удивленным лицом в нескольких метрах сбоку. «Какого хрена ты творишь, Филин? Кто тебе дал право так себя вести с моими людьми?» — говорил я спокойно, хотя внутри все кипело от злости. «Нет, за последний месяц мы с Лу не стали любовниками или что-то подобное». Просто мы стали достаточно близки, и я не позволю кому-то вести себя так с моим человеком. Говори. Я вижу у нашего птенчика прорезался голосок, что он позволяет себе так разговаривать, да? Он оказался возле меня, я даже моргнуть не успел. Его кулак целился мне прямиком в живот. Только вот не судьба. На ближней дистанции я не проиграю просто так. Схватив его за руку, развернув все тело, я кинул его о землю. Если бы на этом все закончилось, так нет же. В полете он успел сгруппироваться, приземлиться на ноги и моментально ударил с разворота ногой в голову. Заблокировать я успел, правда двумя руками. И в этот момент прилетел удар все в тот же живот. И туда, куда в прошлый раз он не смог попасть. Он был хоть и не намного, но быстрее меня, поэтому удар я пропустил. Меня чуть не вырвало, но в принципе я выдержал. Ответить не успел. Он уже отпрыгнул на безопасное расстояние и стал в расслабленную стойку, скрестив при этом руки. «Все-таки не зря ты наследник Драковичей, Лотус. При нашей первой встрече я увидел в тебя самого обычного тюфяка и размазню» не способного ни на что, но ты смог меня удивить. Хоть ты и медный ранг, твои навыки находятся примерно на железном или оловянном. Скажи, как ты смог такого добиться за такой короткий промежуток времени, а? Да и твои движения. Я такой стиль вижу в первый раз. Где ты ему научился? Может, тебе и остальные секреты нашего клана поведать? Без особой злобы сказал я. Место, куда он меня ударил, болело невероятно сильно. И если не постоянно накладываемое исцеление на него, то я бы сейчас свалился от боли. Ощущение, будто в тебя грузовик врезался, не иначе. Его поступок довольно понятен. Таким образом, он хотел проучить меня за тот случай и заодно унизить перед своим же подчиненным. Опознать в ней мою служанку он не мог, и его крайне интересовало. «Кто эта девушка, что крутится возле меня?» «Только вот фиг тебе, мудак!» «И если ты в следующий раз захочешь повторить свои действия, то наживешь себе врага в моем лице. В лепешку расшибусь, но так просто этого не оставлю». «Серьезно? Ты мне сейчас угрожаешь?» Его поведение изменилось моментально. Все его тело покрылось аурой, зрачок изменился на змеиной, и еще мгновение, и он бы на меня набросился, если бы ему позволили. Прямо перед рывком появился тень, тот самый с золотой вышивкой, и одной рукой схватил Филина за плечо. Напоминаю, даже если вас позвали побыть наставником для молодого господина, сейчас вы находитесь на резиденции клана «Дракович». «Любые действия, угрожающие жизни наследника, будут пресечены. При повторном случае мы будем вынуждены применить физическую силу. Поэтому, пожалуйста, успокойтесь». «Да ты хоть знаешь, кто я такой?» Развернувшись к тени, произнес он. Только стоило ему увидеть золотую вышивку на плече, как его гонор моментально исчез. «Все-таки я был прав». Она что-то означает, но многие отмалчиваются при этом вопросе. Молодой господин клана Снейкус, следующий его глаза. 20 лет, пятый ранг. Среди ровесников входите в десятку, а именно девятое место. Мне продолжать? Спокойно произнес тень, а Филин только отрицательно помахал головой. Тогда хорошего вам времяпровождения. Повернувшись ко мне, он высказал и мне пару ласковых. «А вам, молодой господин, стоит повнимательнее выбирать себе соперников? Случись такое на резиденции Снейкус, неизвестно, как все могло бы закончиться. Хорошего дня!» После этих слов он исчез, оставив нас наедине. «Ну вот, и как мне понимать его последние слова? В них крылся двойной, если не тройной смысл». На резиденции Филина тени могут выручить, если правильно интерпретировать его слова. Это был намек и самому наследнику, что на их территории они тоже имеют власть. Ну и третье, что мои телохранители не будут сдерживаться в следующий раз. Столько скрытых смыслов в одной простой фразе. «Думаю, тебе лучше уйти, Филин». Мне хотелось еще добавить, что такое поведение недостойно наследника клана, тем более настолько сильного и влиятельного. Его вывести не составило труда, хотя изначально он скорее планировал наоборот. Только моя рассудительность вмешалась и не позволила ему разыграть то, что он задумал. «Надеюсь, мы больше с тобой не пересечемся». Он выдохнул. Его чуть ли не трясло от злости но предпринимать какие-то действия не стал. Проходя возле меня, он на мгновение остановился и, повернув ко мне голову, сквозь зубы прошипел. «Постарайся прикрывать свою спину. Мало ли, что может с тобой случиться. Ну или с твоими людьми». И он многозначительно посмотрел на Лу, за все время не проронившую ни слова. Она была абсолютно спокойна и даже в наш поединок не вмешивалась полностью доверяя мне в этом вопросе. «Надеюсь, ты это запомнишь, чужак. Он почти скрылся за поворотом, как я не смог сдержаться и повел себя немного по-ребячески. И ты тоже. При следующей встрече мы уже будем с тобой по разные стороны баррикад, и я не уверен, что смогу сдержаться в таком случае. Помни об этом». Филин бросил злобный взгляд, но тем не менее промолчал и скрылся в проходе, оставив нас наедине. По крайней мере, я так думал. «Ха-ха-ха! Не ожидал я такого поворота!» Драка вышел сбоку, и вновь я не смог ощутить его присутствие, уже в который раз. «Ох и удивил ты меня, так удивил!» Он хлопал все это время в ладоши и только сейчас перестал. «Совсем от тебя не ожидал такого поведения, Лотус. Но, стоит признать, было весело». Я молчал и ждал продолжения. Этот интриган не смог предугадать такой исход событий? Слабо в это верится, очень слабо. Слишком непредсказуемый глава. И понять ход его мысли сложно даже мне. Пока помолчим. Думаю, здесь он оказался не случайно, И истинную причину узнаем совсем скоро. «Вижу, ты, как обычно, подозреваешь меня в каких-то махинациях, да, Лотус?» – улыбнулся дед. «Нет, блин, все выглядит совершенно неподозрительно, вот вообще». «Ну, в этот раз ты действительно прав. Ставить твоим наставником Филина я и не собирался. Это был тест, который решил тебе устроить наставник». Таково было его условие. Он хотел посмотреть на тебя со стороны и на твои способности. Признаюсь, ты смог удивить даже меня, что уж лукавить. Думаю, он должен был остаться доволен такой проверкой. Да, Финис? У молодого господина есть потенциал, но слишком сырой. Ощущение, что все ему дается намного сложнее, чем должно быть. Мне было непонятно только одно как он на медном ранге смог двигаться со скоростью оловянного, и как после удара филина, напомню, прямого удара, смог остаться на ногах. Возле главы появился та самая тень с золотой окантовкой на звезде. Неужели он будет моим наставником? «Вижу, ты удивлен, и не зря». Финис – глава теней, считающихся одной из самых опасных группировок на континенте. Как ты видел, даже Филин решил не вмешиваться в потасовку с ним. А он, на минутку, целый наследник огромного нейтрального клана. Только вот он не простит тебе сегодняшнее унижение. Тройное унижение. Любишь ты наживать себе врагов, особенно перед испытанием. Старик представил молча стоящего человека в маске возле меня. «Теперь я хотя бы имею представление, насколько он опасен. Во-первых, имя – Финис пятизначное, как и у меня. То есть он из очень влиятельного рода, может, даже из нашего. Только вот какое положение он занимает, неизвестно. И не думаю, что расскажет». «Обстоятельства вынудили». «А на самом деле я не виноват, тем более не понимаю всеобщей тревоги насчет испытания. Это же прохождение на медный ранг, а, следовательно, огромные угрозы остальные участники для меня не представляют, ведь я уже имею его». Рассудительно сказал я, хоть и понимал, я не до конца прав. «В любом случае нужно немного поиграть в дурачка». Тогда я смогу узнать какую-нибудь полезную информацию. Ты говори, да не зазнавайся. Помимо медного ранга в этом году будут еще и те, кто проходит на железный и оловянный. Вот они и представляют самую большую для тебя угрозу. Опыта у них с лихвой хватает. Впервые заговорил Финис в довольно расслабленной манере, без всяких «господин» и тому подобного. «Надеюсь, ты не возражаешь, что ближайший месяц я буду говорить с тобой на «ты», по крайней мере в узком кругу. Слишком сложно тренировать человека, которому придется постоянно выкать. «Мне так будет только легче, наставник», – спокойным тоном заговорил я, после чего продолжил. «Помимо меня вы будете тренировать и вот эту девушку. Думаю, кем она является, вы и так знаете». «Можешь тоже перейти на неформальный стиль общения, так нам легче будет взаимодействовать». «Да, знаю, но ее имя произносить не буду, даже наедине». «Ты же хочешь конспирации, значит, пусть лучше будет так», — потянулся Финис, после чего громко свистнул. Через полминуты к нам подбежал один из стражников без эмблемы на плече. Надеюсь, у тебя еще остался запал, и ты мне сможешь показать уровень своих способностей, и заодно поймешь, в чем разница между рангами. Глава, мы можем начинать? Да, только помни, мне он нужен живой, и желательно со всеми конечностями к концу этого месяца. Постарайся сильно не расходиться. Он внимательно посмотрел на главу теней, и тот еле заметно кивнул. «Тогда я покину вас. У меня еще очень много дел в поместье». И он просто испарился. Был и пропал. Как в фильмах с участием ниндзя. Только здесь без клубов дыма и прочего. По спине даже холодок прошелся. От мысли, как с такой же скоростью моя голова отделяется от тела. Думаю, на таких рангах это не займет даже секунды времени. Даже в пот бросило. «Ну вот». Теперь мы остались наедине. Сегодня у тебя простое задание: сразиться с нашими стажерами второго и третьего ранга. Ты, наверное, слышал, что воины берут с четвертого, когда пользователь научится контролировать ауру. Это правда, но мы же не можем принимать сразу с таким рангом. Их могут увести и другие кланы, поэтому мы берем потенциальных мастеров и обучаем их с нуля помогая при этом развиваться, пока они не достигнут порога входа и не научатся контролю ауры. «Вот с ними тебе сегодня и придется сразиться». «И твоей спутнице, кстати, тоже». Он внимательно посмотрел на девушку, на кинжалы за поясом и продолжил. «Готовы?» «Тогда пусть будет она». Лу вышла вперед, даже не доставая кинжалы, и внимательно посмотрела на застывшего в одной позе противника. Мне хотелось проверить, на что она способна, не только в поединке со мной, а и против других мастеров. Я совершенно не показатель, а уровень их бойцов для меня совершенно неизвестен. Вот таким нехитрым образом я убью двух зайцев одним выстрелом. Посмотрю на уровень стражников, точнее их стажеров. И смогу понять примерный уровень силы каждого ранга. Заодно и потенциал Лу, с которым мои занятия длились всего три недели. Можешь использовать в сражении кинжалы, не зря же ты их носишь на поясе. Это уже Финис отдает последние указания перед схваткой. Судя по всему, он не против их сражения. В любом случае, бойцу такого ранга ты не сможешь сильно навредить, так хоть получишь дополнительное преимущество. Спасибо, но я откажусь. Не думаю, что мой противник сильнее господина, поэтому мне хватит и своего собственного тела. Можем приступать? немного ехидно спросила она. Я прямо почувствовал, как наставник тяжело вздохнул, после чего произнес. Воля твоя, но запомни. «Я предупреждал». Он встал между ними, после чего, резко махнув рукой вниз, сказал всего одно слово. «Начали». Что здесь началось? Удары сыпались с невероятной скоростью, и это при том, что я не использовал на девушке усиления. Она своими силами теснила стажеров-воины, скорее всего, второго ранга. Он огрызался, постоянно контратаковал, Но девушка постоянно уворачивалась и только сильнее усиливала темп. Будь у нее кинжалы, противник бы, скорее всего, несколько раз получил по жизненно важным местам ими, и это могло закончиться очень плохо. И сейчас передо мной встал вопрос. А чем отличаются все эти ранги, если девушка без рангов может теснить оппонента с ним? Впрочем, ответ на этот вопрос я получил почти сразу. Хоть стажеры получал постоянно удары, и явно был медленнее и менее опытнее девушки в рукопашном бою, но только сейчас до меня стало доходить. Он просто отводит большую часть ее ударов, пропуская лишь самые слабые, не способные нанести большого урона. При этом он использует намного меньше сил, а следовательно меньше устает. За две минуты поединка девушка успела вся вспотеть, а ему хоть бы хны, Наконец она начала уставать и пропустила удар в плечо. Даже отсюда до меня достал звук ломающейся кости, а девушка упала лицом вниз, еще и без сознания. Это поединок, поэтому я не стал нападать на ее противника, хоть он и, скорее всего, сломал ей кость. Финис одобрительно кивнул, заметил, как я быстро направился к девушке, но не стал предпринимать поспешных решений, после чего произнес... Сегодня утром ты должен был обнаружить на тумбочке тюбик, который я там оставил специально для таких случаев. Аккуратно разотри на поврежденном участке мазь, после чего ее отнесут в укромное место мои ребята. Через пару часов она очнется и рана почти заживет. Завтра сможет продолжить наши тренировки. Он подошел, наклонился и хотел помочь снять с девушки верх, чтобы намазать мазь но, встретившись с моим злым взглядом, передумал и поднялся. «Не стоит считать, что ранги – это какая-то игрушка. Сейчас ты увидел, как оловянный ранг чуть не убил человека и всего с одного удара. Не принимая нас с тобой в ванны и при этом закаляя тело тренировками, уже была бы мертва. Ну или попади он в жизненно важный орган». «Когда почему ты разрешил ей участвовать в поединке?» – спросил я спокойным тоном, растирая мазь у нее на плече. «Я? Ты сам этого хотел, а я не стал останавливать. Чем раньше ты осознаешь, что мир не крутится вокруг тебя, тем усерднее станешь. Надеюсь, сегодняшний урок для тебя не прошел зря, и завтра вы выложитесь на полную». Он развернулся, кивнул стражнику и собрался уходить, как я в спину ему крикнул. «Почему завтра? Я и сейчас могу. Как только ее унесут, я смогу продолжить», — с нажимом сказал я. «Покажи торс». Я развязал ткани, обмотанные вокруг тела, и ахнул. Туда, куда пришелся удар филина, было больно смотреть. Половина тела покрыта огромной синей гематомой. Если бы не лечебная магия, я бы в итоге мог ископытиться, скорее всего. У тебя сломано несколько ребер, и, судя по синяку, еще и органы повреждены. Мазь и лечебная бадья могут помочь, но тренироваться сейчас категорически не советую. Жду завтра, и надеюсь, ты выучишь то, что я тебе сегодня пытался донести». На этих словах он развернулся и неспешной походкой ушел. Мне же оставалось только взять потерявшую сознание девушку на руки и пойти в свою комнату. «Сегодня меня знатно поставили на место. Здесь не поспоришь».